«Может, на Мехико есть вечерний рейс?» — спросил он Рамона. «Я бы улетел прямо сегодня ночью». «Мы ценим ваши чувства, генерал, и понимаем вашу тревогу», — сказал вместо своего сотрудника сам Хосе. «Постараемся вам помочь. Все, что от нас зависит, мы сделаем. А вы можете спокойно заниматься своим делом. Сальвадорскими товарищами мы займемся сами». Латуш, вот на кого мне точно наплевать, так это на сальвадорских товарищей. Чернов посмотрел на часы. Нужно бы и самому звонить в Москву, даже рискуя, что их могут прослушать. Но зачем звонить из посольства? Он ведь может позвонить прямо отсюда и рассказать о подобной провокации заместителю директора службы внешней разведки. Тот не ребёнок, поймёт, где и как нужно искать. Резиденты не будут, конечно, знать, что круг поиска будет ограничен самими сотрудниками разведслужбы. А телефонный звонок, сделанный прямо из кабинета Хассе, значительно укрепит их доверие и даст им понять, насколько русские встревожены появлением таких тенденций.